Глава 10. Депрессия. Безграничное белое поле окружало со всех сторон. Куда ни глянь, везде одна и та же белизна. Никаких теней, никаких ориентиров. Белая пустота. Чистота и непорочность лазарета была призвана успокоить пациента, привести его в состояние расслабленного ступора. На Захара она оказала обратное действие. Он и сам не знал, для чего явился во владение граца. Не собирался же он в самом деле выложить Станиславу все о своих страхах и чужих взглядах. Скорее всего, он просто продолжал играть в игру, навязанную остальными. Всеми, кто скрывал. Всеми, кто знал. Он тоже был обладателем тайного знания, но ему оно ничего не давало. а другим игрокам. Белая головокружительная даль бросалась на него, стремилась сломить волю. Захар яростно сопротивлялся, пытался зажмуриться, спрятать глаза, зарыться лицом в кушетку, на которой лежал, но кушетка была столь же бела, как и все здесь. Грац точно решил его извести. «Вы слишком напряжены?» — заметил Станислав. Захар не успел ответить. Что-то стремительное и болезненное, словно жало осы, ткнулось в плечо, и безумство белизны вдруг подернулось серым, утратило свою непорочность, отдавшись во власть оттенков и полутонов. «Что это?» — успел простонать кибертехник, перед тем, как нависшее над ним лицо врача, перекошенное злорадной улыбкой, окончательно исчезло во тьме, победившей за белого. Очнулся Захар там же, в лазарете. Сколько прошло времени, сказать трудно. Кибертехник осторожно осмотрелся. Руки и ноги свободны. Никто его не связывал. Белые стены лазарета, стены как стены. С ума не сводят. Справа в таком же белоснежном кресле обнаружился Грац. Доктор, подперев голову ладонью, смотрел на Захара из-под полуприкрытых век. Глаза у Станислава были красными. «Что это?» «Со мной было?» — спросил Захар. Голос хриплый, во рту пересохло. Он осторожно приподнялся на кушетке. Немного мутило, но головокружения не было. В памяти всплывали размытые образы глаз, будто фурункула, открывающиеся прямо на стенах то тут, то там, и злобно усмехающегося граца, нависшего над ним с инъектором. «Очнулись?» Грац медленно поднялся с кресла, потянулся, поморщившись, и подошел к кушетке. «Обычный фобический припадок. Только с чего это он у вас случился? Вы же не страдаете клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства? Нет, меня проверяли». «Ясное дело, проверяли. Кто бы его допустил к космическим полетам, страдая он клаустрофобией?» Да и потом, это уже его восьмая экспедиция. Раньше ничего подобного не было. «Вот отлично!» Грац похлопал его по плечу. «Идите, проверьте свои механизмы. Вы же, кажется, собирались. Вам сейчас не помешает заняться чем-то? Делом каким-нибудь?» «Конечно». «Нам всем это не помешает», — проборчал под нос Станислав. Захар спрыгнул на пол. Ноги затекли и слушались плохо. Учитывая непорочную белизну пола, создавалось стойкое ощущение, что идешь по глубокому снегу. В дверях он вспомнил о Клюкштайне. «А что с фрицем?» — спросил он. «Что с ним было?» «Примерно то же, что и у вас», — ответил Грац добавил. «Только по другому поводу». Кибертехник, понимающе кивнул, хотя ничего не понимал. «Лекарство будет действовать еще около суток». «Если почувствуете что-нибудь похожее, обязательно скажите мне, еще не хватало, чтобы вы расшибли себе голову. Или кому-нибудь другому!» — крикнул вдогонку Станислав. «Угу. Кстати, а что вы чувствовали тогда?» — вдруг резко спросил Грац. Захар остановился, озираясь. Смутное знакомое ощущение на мгновение вернулось. Вон там, на серой стене коридора, глаза. Но никаких глаз там, конечно же, не было. Был только пластик отделки. Стоило поднять взор, и становилось ясно, что это лишь игры воображения. Да, в сущности, ничего. Неуверенно пробормотал он. Он оглянулся. Град стоял в дверях, внимательно наблюдая за пациентом. На секунду Захару показалось, что лицо его выражает предельную степень нетерпения, что Станислав просто жаждет узнать, «Что же все-таки скрывает кибертехник?» «Все знают». «Да нет, ерунда все это. Или это действие и лекарство, а через сутки все опять станет подозрительным?» Захар потряс головой, прогоняя нахлынувшее наваждение. «Безусловно, они тронутся умом значительно раньше, чем успеют погибнуть от нехватки воздуха и пропитания». Легкий приступ тошноты сдавил горло, когда псевдогравитация жилого отсека плавно исчезла. Лифт приближался к центру вращающегося диска. Киберы обитали в хвостовой части зодиака, в технической зоне. В случае аварии в энергоустановке или двигателях они доберутся до места повреждения первыми, отсюда совсем близко. В хозяйстве Захара был порядок. Биороботы с стройными рядами дремали в стойлах. Несколько раз в день обслуживающие корабль «Киберы» выползали в технические коридоры и возвращались оттуда. Все шло своим чередом. «Зодиак» услужливо предоставил данные роботов. «Захар» проверил сохранность алгоритмов поведения. Параметры соответствовали требуемым нормативам. Только бунта «Киберов» им и не хватало. На всякий случай Кибертехник проверил состояние одного из киберов вручную, без помощи виртуальной сети корабля. Выборочное тестирование прошло успешно. Роботы не врали в виртуальной реальности. Здесь, в технической зоне корабля, тихо и спокойно. Здесь нет людей. Только безмолвные киберы, жужжание энергоустановки и два длинных иллюминатора. Черт возьми! Эти иллюминаторы, тянущиеся на добрый десяток метров по тощим бокам зодиака, не были закрыты шторками. Они, собственно, вообще не закрывались. Киберам было все равно. Они могли переносить почти любые уровни освещенности. Никаких глаз. Никто на тебя не смотрит. Захар, бормочая это словно мантру, медленно подплыл к иллюминатору. За толстым панорамным стеклом, армированным и усиленным магнитными металлическими сетками, отсекающими большой диапазон излучений, было так же темно, как за иллюминаторами рубки. Нет, ничего не видно. Но где-то здесь, совсем недалеко, огромная туша инопланетного корабля, неизвестно зачем прилетевшая сюда. Что они искали? Что могло понадобиться инопланетянам в этом абсолютно бестолковом уголке Вселенной? Странные мысли родились в голове Захара. Или их стоило назвать догадкой? Вот именно. Зачем этот корабль или чем еще является хозяин тьмы находится здесь? Может быть, именно от этого и стоит плясать, чтобы понять, как найти подступы, к затаившимся внутри существам. Странно, что сами инопланетяне не предпринимают никаких действий. Им люди не интересны Или они вообще не замечают зодиак и людей? Как там сказал Грац, «Их еще нужно убедить в нашем существовании?» С другой стороны, все эти ощущения, странное поведение Клюкштайна внутри тоннеля — Это ли не признак того, что с людьми пытаются наладить связь? По-своему, так как привычно им. Но все же, что могли искать инопланетяне здесь, во тьме и холоде? Здесь же ничего нет. Пустота. Или они такие же жертвы аварии, как и люди? Пытаешься увидеть его? Захар вздрогнул от неожиданности, больно ударившись лбом о холодное стекло. Сердце бешено колотилось. Первой мыслью было, что чужой уже вдоволь на него насмотрелся, а теперь решил порадовать голосами в голове. Но это была Гертруда. «Черт!» — прошипел Захар, растирая ушибленную голову. На лбу быстро росла шишка. «Так ведь можно и приставиться с перепугу!» Гертруда хохотала. От смеха голова ее запрокинулась, и тело, прогнувшись, начало совершать медленное сальто назад. Удивительно, но она с небывалой грациозностью, словно и не прилагая никаких усилий, держала положение в пространстве, вращаясь в просторном ангаре киберов. — Ты много работала в невесомости? — спросил Захар, завороженный движениями ее тела. — Да, приходилось, знаешь ли. Герти не была красавицей, хотя и страшненькой ее тоже не назовешь. Самая настоящая серая мышь. Ее неопределенного оттенка волосы ни то не очень темные, ни то не слишком светлые, топорщащиеся в совершенном отсутствии прически, правильные, но абсолютно не запоминающиеся черты лица, мешковатая одежда, многочисленными складками скрывающие неизвестные, непосвященному достоинства или недостатки фигуры, грубоватый голос и манера речи. В ней ничто не привлекало и ничто не отталкивало. Она была незаметна в толпе. Даже на корабле, где люди работали бок о бок по нескольку месяцев, временами можно было забыть о ее существовании. Но Захару с ней было спокойнее, чем с кем бы то ни было другим из нынешней команды. Возможно, потому что они давно знакомы. — У тебя хорошо получается. Пируэты эти вот. — Ага. Гертруда ловко вывернулась, словно кошка, сорвавшаяся с дерева и плавно опустилась на ноги, будто моторчик в ней какой-то спрятан. — Так что ты там пытался высмотреть? — спросила она. — А что ты здесь делаешь? Здесь нет никакого планетологического оборудования. — Скучно? — лаконично ответила Гертруда. Они оба зависли у огромного иллюминатора. Толку от того, что тот открыт, не было никакого. Будто стекло снаружи черной краской замазали. — Как ты думаешь, мы здесь навсегда? — не отворачивая лица от черноты за стеклом, спросила герце В ее голосе было столько горечи, столько страдания и какой-то замогильной безнадежности, что Захара пробрал озноб, будто от холодного ветерка. Она, Герти, которой всегда все было до лампочки, которая никогда не участвовала ни в склоках команды, ни в корабельных праздниках, думает о смерти? Хотя все они и думают. Но Захар никак не мог предположить, что Герти так сильно переживает по этому поводу. Сколько он ее знал, она всегда лезла, очертя голову в самое пекло, невзирая на риск. Несмотря на опасность, не вернуться назад. И вдруг такая меланхолия. — Не знаю, — опустив глаза, сказал кибертехник. Он и правда не знал. Да никто из них не знал. И очень сомнительно, что хоть кто-нибудь сверил в спасение. — Станислав увлечен идеей получить помощь чужих. По-моему, он одержим мыслью о контакте. Даже если при этом придется пожертвовать самим спасением. Захар с сомнением покачал головой. «Думаю, нет. Он всего лишь хочет нас занять. Ты же видишь, мы медленно сходим с ума. Мы всего четыре дня здесь, а столько неадекватных действий. Ты же сама говорила... Ну, Лициан со Станиславом держится», — перебил его женщина. Станислав устал, и мне кажется, он что-то замышляет. «А ты плохо его знаешь», — усмехнулась Гертруда. «А ты?» «Пойдем!» Она потянула его за рукав, явно пытаясь уйти от ответа. «Все равно ничего не видно!» Захар оттолкнулся от покатой стены и отправился в медленный дрейф через весь зал вслед за планетологом. Полет становился неуправляемым. До ближайшей опоры было метров двадцать, а корректировать движение так же хорошо, как Гертруда, Захар не умел. «Знаешь, что меня гложет?» — крикнул он ей вслед. — Можешь не рассказывать. В этом нет никакого секрета. На душе сразу стало как-то легче. Он решился рассказать о своем странном ощущении. И ничего страшного нет, глупость какая-то. Подумаешь, чужой взгляд он ощущает. У меня постоянно возникает чувство. Вот ничего сложного. Слова сами слетают с языка. Ничто не сдерживает его, ничто не тормозит. из головой вроде бы все в порядке. Понимаешь, мне кажется, почему-то скрывают. Два слова добавить осталось. Ну, как будто... Да что же такое происходит? Захар отчаянно боролся с собой. Но слова не хотели выходить из его гортани. Они цеплялись за голосовые связки, вязли вставшим вдруг жестким, как замерзший пластилин, языке и отказывались двигаться дальше. Да и слов не было. Захар просто не знал, как назвать то, что он чувствовал. И в этот момент Гертруда Хартс закричала. Ее вопль пронзил пространство ангара, будто раскаленный нож кусок масла, сделав тишину обиталище роботов кристальной и звенящей, словно хрусталь, «Вот-вот готовый разлететься на тысячи осколков». От неожиданности Захар потерял ориентацию. Забарахтался, неуклюже перебирая конечностями, и со всего размаха влетел головой в живот Герти. Женщина согнулась пополам, задохнувшись, и отлетела назад к стене. Вопль оборвался. Кибертехнику, наконец, удалось остановиться. Прямо перед ним... Шумно пыхтя в попытке восстановить дыхание скорчилась Герти. Глаза ее были широко раскрыты и смотрели куда-то за спину Захара. В полутьму обширного зала. И они были полны ужаса. Захар резко обернулся, но кроме мирно дремлющих киберов ничего не увидел. Только, Только оттуда кто-то смотрел. Тяжким изучающим взглядом. Взглядом существа, не способного определиться, как быть с объектом наблюдения. Бояться, игнорировать, растоптать или попытаться заговорить. — Не надо ничего не говори, — сквозь свистящие вздохи произнесла Гертруда. — Все знают, — не то спросил Не то подтвердил Захар. Планетолог молча кивнула. Захар почувствовал, что к нему обратились повиртсвязи. Вызов сопровождался неясными эмоциями. Страх, неуверенность он не разобрал, только четко понял, что Граццу стоило усилий заставить себя подключиться к виртуальности корабля. «Общий сбор в рубке через 10 минут». Кибертехник взглянул на Гертруду. Ее дыхание еще не восстановилось. Все тело ее мелко подрагивало, а глаза то и дело заглядывали ему за спину. Захар взял ее за плечи, оказавшиеся тонкими и хрупкими. Очень женственные плечи. — Что там, Герти? — Куда ты смотришь? — прошептал он, склонившись над ней. Женщина помотала головой из стороны в сторону, отчего ее волосы мягко пощекотали подбородок Захара. «Нет, ничего», — ответила она. «Пойдем, нас ждут в рубке». Глава 11 Планы и споры. В рубке стоял крик. Спорили Грац с Лившицем. «А я говорю, что нам нужно попасть внутрь этой штоки!» — ревел Станислав, наседая на внеземельце. Ростом он был пониже, зато заметно превосходил Люцианова в весе. — Зачем вам туда? Что вы там у них забыли? — с вызовом вскрикивал Лившиц, уклоняясь от раскрасневшегося лица доктора. — Потому что! Иначе мы им... Градск ткнул пальцем в сторону иллюминатора. — Ничего не докажем! А иного пути домой у нас нет! — Я уже сто раз говорил вам! что у нас нет пути домой с ними. Мы не знаем, кто они и какие у них планы. Мы не можем притащить домой бомбу замедленного действия. Параноик!» Грац с размаху врезал кулаком по терминалу. Какая-то мелкая посуда, оставленная там пару дней назад, подпрыгнула и спланировала на пол. Крысоподобный кибер шустро юркнул и утащил объедки на ходу, утилизируя посуду. — Молодец, — подумал Захар, — на терминал не лезет. — А вы — предатель собственной расы! — ответил Лившиц. На секунду воцарилась тишина. Было слышно лишь шумное дыхание обоих спорщиков. — Послушайте, Грац! — неожиданно вставил Клюкштайн. — А с чего вы взяли, что внутрь этой штуки вообще можно попасть? Биолога никто не принимал в расчет. Его позвали только для протокола, чтобы присутствовали все члены команды. Но Фриц, как оказалось, вполне оправился. Да, он продолжал утверждать, что ничего не помнит из случившегося внутри тоннеля, но мыслил здраво и критично. «Что вы имеете в виду?» — одновременно спросили грацелившиц. «Ну, почему вы решили, что можно туда вообще забраться?» На лице Станислава замерло удивление. «Но они сами как-то должны оттуда выходить и попадать обратно», пожав плечами, сказал он. «Вам, Станислав, простительно, но вы же, Лициан, специалист по инопланетянам, вы должны понимать». «Специалист», — тихо усмехнулся Грац, «кто их видел-то, тех инопланетян?» Захар никак не мог взять в толк, о чем они говорят. «Кто и куда должен выходить?» что имеет в виду Клюкштайн. — Да, наверное, вы правы, фриц смиренно согласился лифшиц Мы слишком увлеклись своими проблемами, чтобы помнить о возможных различиях. Мы, как обычно, все перекладываем на свой лад. Если есть дыра, то в нее обязательно надо залезть. — Хорошо, — не унимался Сыградз, — а как они, по-вашему, туда попадают? Станислав подключилась к разговору Гертруда. Она уже окончательно успокоилась. На ее лицо вернулась привычная улыбочка безразличия. «Не будьте таким тугодумом!» «А я тоже не могу понять, о чем говорят эти двое!» Встал на защиту доктора Захар. Гертруда снисходительно усмехнулась. «Если бы Захар не видел, что творилось с этой женщиной всего несколько минут назад, ни за что бы не поверил, что возможно так преобразиться!» «Вы что же, совсем не можете представить, что можно куда-то никак не попадать? — спросила Герти. Грац недовольно крякнул и опустился в кресло. Ему надоело играть в игру «Угадай что!» И он решил просто подождать, когда умникам из команды надоест ломать комедию. — На земле есть дверь или люк? — спросила планетолог. Грац продолжал хранить молчание. «Станислав — Станислав? — снова заговорил Клюкштейн. Вы же не станете лезть в какую-нибудь пещеру на земле только потому, что заметите ее из космоса. — Здесь то же самое. — Вы хотите сказать, что те, кто привел сюда этот странный корабль, обитают на его поверхности? Это же вздор! — Вряд ли, — вставил лифшиц Точно, — согласилась Гертрода. — Но они вполне могут использовать какой-то другой способ проникновения внутрь. «С чего вы так уверены, что им нужны двери?» «Разумные волны? Частицы? Не слишком ли это фантастично?» «Я, собственно, говорил о другом», — сказал биолог. «А вдруг им не нужно выходить? Вообще? Никогда?» В рубрике повисло молчание. Все, видимо, обдумывали сказанное Клюкштайном. «Рабы на галерах», — подумал Захар. навечно прикованные к своим лавкам грибцы бесконечности. А ведь на самом деле мы ничего не знаем не только об обитателях и создателях, не факт, что это одни и те же существа этого корабля. Мы и о корабле-то ничего не знаем. Ни принципы его движения, ни свойств энергии, им используемой. Космический гигант не производил никаких излучений и сигналов, доступных людям, с их весьма далеким от скромного арсеналом приборов и датчиков. Он словно был мертв, будто выброшенный на берег кит. — Вы думаете, они могут расти прямо там, внутри корабля? — Рождаться, жить и умирать внутри? — недоверчиво спросил Грац. — Может, они вообще не существуют отдельно от корабля? И с чего мы так уверены, что это... «Вообще корабль!» — сказал Фриц. «Вот это в самую точку. Вот об этом Захар думал с самого начала. Больше всего хозяин тьмы напоминал кибертехнику памятник, какую-то непонятную веху, оставленную неведомой цивилизацией. Только оставался вопрос. Кому этот памятник воздвигли? Здесь, в галактической глуши, куда люди попали по несчастной случайности». «Или это не такие уж задворки, как полагают земляне?» «Может и так», — резко сказал Грац, будто топором рубанул. «Но каким-то образом эта штука сюда прилетела, а значит, способна улететь и в другое место». «Замечу, уважаемый пан Грац», — язвительно бросил Лившиц, «что мы тоже сюда прибыли самостоятельно, вот только с отлётом проблемы». Станислав не стал отвечать, лишь плотно сжал челюсти. — Мы будем исследовать его дальше, — сказал он через минуту. Ему не ответили. Захар предполагал, что спорили для проформы. Все равно никто не собирался отказываться от исследований хозяина тьмы. Даже лившиц, с пеной у рта доказывавший, что корабль чужих нельзя трогать. У всех имелся свой резон. Грац, например, чаял вернуться на Землю с помощью технологий инопланетян. Лившицу, наверное, был интересен сам процесс. В споре рождается истина. А Люциан любил спорить. Ему нравилось доказывать свою правоту или убеждаться в собственном заблуждении, пользуясь аргументацией других людей. Он ведь все равно будет продолжать исследовать инопланетный корабль, будет ныть, орать, но снова полезет туда. А что Захару там понадобилось? Ведь он тоже не имел никаких возражений против предложения Граца. Не был ярым сторонником исследовательской программы, но и противником тоже. Захар задумался о собственных мотивах. Или ему, так же как Герти, все равно, чем заниматься, лишь бы убить время? Трудно оспаривать факт, что исследование корабля инопланетян, обнаруженного впервые в истории человечества, есть дело увлекательное и интересное. Но неужели у него нет собственного мнения? Захар снова вспомнил о чувстве чужого взгляда. Вот что, похоже, не давало покоя им всем. Все только прикрываются обычными мотивами. Нет никаких мотивов. Не осталось их. После смерти Тахира рассеялась последняя надежда. Все исследования так или иначе пройдут в холостую. Никто не узнает результатов. Человечество так и останется в неведении, что во Вселенной оно не единственная разумная раса. Вероятность, что в этой непроглядной темноте зашторенного облаками космической пыли уголка галактики Еще когда-нибудь появятся люди, практически равнялось нулю. И получается, все они ломают комедию. Друг перед другом и каждый сам перед собой. «Все знают», — тихо произнес Захар, глядя на Гертруду. «Что вы имеете в виду?» — неожиданно живо спросил Клюкштайн. Планетолог сделала вид, что не расслышала. но непроизвольно опустила глаза. «Мы будем продолжать исследование хозяина тьмы», — сказал Захар. Просто сказал. Не распоряжался, как грац, не утверждал, как лившиц. И не изображал равнодушие, как это делала Герти. Просто сказал. Сам для себя, не желая устраивать спектакль с приведением кучи бессмысленных доводов. Секундное замешательство команды принесло мгновение тишины в рубку зодиака. Потом град сильно хлопнул ладонями по коленям, отчего вздрогнул стоявший у закрытого иллюминатора Клюкштайн и провозгласил. «Вот и ладно! Раз все согласны, то прямо сейчас и приступим!» «Ну уж нет, Станислав!» — возразил Захар. «Я хоть и побывал недавно в релаксации у вас в лазарете, но все же намерен нормально выспаться». Да и вам это тоже не помешало бы. Доктор, казалось, не ожидал, что кто-то станет ему перечить. Спорить, продвигать свою линию — это да. Но вот так открыто отказываться выполнять распоряжение капитана... градц удивленно хлопал красными от недосыпания глазами. «И потом у нас нет программы!» Как-то нерешительно проговорил Лившиц. Внеземелец не спорил. Он был согласен, только не был до конца уверен в правильной последовательности намеченных действий. Беда в том, что никакой последовательности никаких действий никто и не предлагал. Они все с ума посходили, или только я тронулся, — пронеслось в голове у Захара. Должно быть, действие лекарства, что дал мне Грац, закончилось. Выходит, я не в себе. Но зачем тогда его мысль прервал Клюкштайн? «Вы что же, снова намереваетесь лезть в эти катакомбы?» «Я намереваюсь попасть внутрь!» — решительно отрезал Грац. «Завтра в девять Общий сбор в рубке. Попрошу всех подготовить соображение, как мы это будем делать!» — добавил он и вышел в темный коридор. Клюкштайн пожал плечами, не переставая, впрочем, улыбаться, и тоже удалился Лившиц что-то бормотал под нос. «Люциан!» – обратился к нему Захар, но внеземелец бросил на кибертехника недовольный взгляд и, фыркнув, «А, ты, Орешкин!» – стремительно рванулся следом за биологом. Они снова остались с Гертрудой вдвоем. Третий раз за сегодняшний день. «Как-то все это странно», – сказал Захар. «Я же тебе говорила». «Я програться». Зачем он так настойчиво лезет на этот корабль? Готов не спать неделю, но проковырять в нем хоть маленькую дырочку. У нас в запасе полно времени, а он хочет все сегодня, сию минуту. Наше время ограничено. Ты же помнишь? Да, но не до такой степени. Если мы будем без отдыха раз за разом забираться в эту дыру, мы только быстрее загнемся. И потом каждый выход, каждый полет туда... тратит дополнительные ресурсы, снижая наши шансы на выживание. — О каком выживании ты говоришь? — Или ты думаешь, если удастся протянуть лишние 10 дней, нас кто-то найдет? Захар вздохнул. — Ты понимаешь, о чем я говорю. Град что-то чувствует, так же, как и все. Но мы чувствуем здесь, а ему надо туда, в эту штуку. Только сам он от чего-то в дыру не лезет заметила герти и оставила захара в рубке наедине с самим собой глава 12 образец громоздкий кибергеолог ощетинившийся целым букетом манипуляторов сверкающих хромом в свете собственных прожекторов нерешительно завис в трех десятках метров перед жерлом таинственного тоннеля Несколько бестолковых, хаотичных движений щупальцами и клешнями силой инерции сдвинули тело робота с заданной позиции. «Нет!» — шумно выдохнув, — сказал Грац. Он пыхтел, отдувался, мотал головой из стороны в сторону и громко сглатывал. Боролся с подступившей дурнотой. «Не могу!» — сказал он. Зачем-то Грац решил самостоятельно управлять роботом. Через виртуальность, напрямую подключившись к его псевдосознанию. Захару было хорошо известно это чувство. Головокружение, тошнота, ощущение, что мозг сейчас вылезет из всех отверстий в черепной коробке. Подключение к нечеловеческому сознанию кибера с непривычки могло здорово тряхнуть психику неподготовленного человека. А вегетатики и говорить не приходилось. Даже ему, кибертехнику, привыкшему к сеансам прямой связи с искусственными мозгами роботов, каждый раз становилось немного не по себе. Самую малость, только первые секунды после слияния, но все же становилось. Что говорить о Граце, который, кроме своего хирургического комбайна, являвшегося, по сути, обычным манипулятором, продолжением рук хирурга, ни к чему сознанием не подключался. — Давайте я продолжу, — сказал Захар, — быстро соединившись с кибером. Серые стены рубки мгновенно исчезли из поля зрения. Их заменила аспидно-черная дыра, окруженная слабым ободком желтоватого света, плавно уплывающая направо. Результат конвульсий кибергеолога устроенных грацем. Захар быстро выровнял положение робота. И тут накатило. Мимолетная тошнота и головокружение — что всегда сопровождали подключение к сознанию кибера, были ерундой. Эти ощущения, как и положено, появились и быстро исчезли, задушенные волей натренированного мозга кибертехника. Но жуть и мрак охватили сознание человека. Захар заметался из стороны в сторону. «Вправо! Нет, влево! Черт, да назад же! Назад!» Нигде не было спасения от проникающего внутрь, сверлящего насквозь взгляда. Кто-то не просто смотрел на него, кто-то изучал его изнутри, читал его, словно открытую книгу. Кибер, повинуясь взбешенным инстинктам кибертехника, включил все дюзы на полную мощность. Страшная, непонятная дыра быстро надвигалась, но... «Другого укрытия здесь не было!» Повинуясь неосознанному желанию спастись, спрятаться от всепроникающего взгляда, Захар погнал робота внутрь космического исполина. В голове что-то задергалось и заметалось. Тот, таинственный смотритель, изо всех сил, старался не выпустить жертву из поля зрения. И все-таки кибертехнику удалось влезнуть, спрятаться в темной пещере. Как только мимо Захара пронесся ободок жерла тоннеля, чувство чужого взгляда начало ослабевать. А еще метров через пятьдесят, когда впереди показалась первая развилка, взгляд пропал. Будто его и не было. Смотрящий не мог заглядывать сюда. не мог извернуться и посмотреть внутрь самого себя. Захар огляделся. От стены тоннеля его отделяло меньше метра, и расстояние стремительно сокращалось. В полупогоне он забыл о маневрах, и кибер двигался по тоннелю наискось. Он вот-вот врежется в стену. Кибертехник быстрыми, привычными движениями Скорректировал курс и остановился точно по центру норы. Он осторожно, боясь нового приступа непонятной фобии, развернулся, всматриваясь в черный зрачок выхода. Нет, там никого. И никаких непредвиденных ощущений. Лишь перед глазами почему-то начинали плясать темные пятна. Захар плавно расширил свое восприятие до сенсорных возможностей кибера, намного превосходящих человеческие и в этот момент жесткий хлесткий удар по лицу поверх его в замешательство на короткое мгновение от неожиданности он впал в ступор и это скорее всего спасло его от травм реальных не виртуальных все поле зрения занимало лицо гертруды губы плотно сжаты глаза прищурены она смотрела на захара пристально, будто пытаясь найти что-то внутри его зрачков. Но ее взгляд не вызывал негативных эмоций, скорее наоборот. От него веяло домашним теплом и спокойствием, несмотря на напряженный прищур. Потом она подняла руку и наотмашь ударила его по лицу еще раз. Захар вздрогнул и, схватив женщину за руку, заорал. — Ты что? — Хвала небесам! — отвернувшись от него, сказала Гертруда. Он очнулся. «А вы все нельзя, нельзя!» Передразнила она кого-то. Захар привстал, потирая лицо. Щека горела. Он заглянул за спину Герти. Там стояли грац и лившицы. Вид эти двое имели растерянный. «Видимо, нельзя!» — говорили они. «Что случилось?» — спросил Захар. Он ничего не понимал. «Ты перестал дышать», — объяснила Гертруда. «Да, мы не знали, как вывести вас из виртуальности. Вы задыхались, но продолжали держать связь с кибером», ошарашенно произнес Грац. «Этого, положим, вы не знали», — возразила планетолог. Захар заметил, что она отерла ладонь правой руки, так же, как он лицо. Похоже, сила она не жалела, приводя его в чувство. Странно, но за время сеанса прямой связи с кибером За все эти минуты страха и бега от чужого, даже чуждого взгляда, ему ни разу не пришло в голову просто отключиться. Выйти из виртуальности, мгновенно вернувшись на зодиак, в относительную безопасность металлической скорлупы. А здесь, в реальном мире, пока он улепетывал, перепугавшись до помрачения рассудка, будучи в голове кибера, его тело перестало дышать. Что это? Неправильная реакция вегетативной нервной системы на запредельно сильный раздражитель или продуманная, тщательно спланированная враждебная акция чужих. Возможно, никто не желал ему зла. Не исключено, что они, те, кто управляли хозяином тьмы, просто изучали реакции его тела и разума на различные раздражители, искали способ контакта, Точки соприкосновения метаболизмов и образов мысли? — Может быть. — Спасибо, — поблагодарил он Гертруду. — Все, — провозгласил Грац, — никаких больше экспериментов с виртуальным управлением. Только как же нам попасть внутрь? Лившиц, до того пребывавший в шоке от случившегося с кибертехником, вдруг ожил. На горизонте забрезжил свет очередного скандала в внеземельца с доктором. Ноздри Люциана пришли в движение, глаза прищурились. Из приоткрытого готового круга нерта разве что не вырывались языки пламени. — Если не ошибаюсь, — напирая на шипящие звуки, начал свою речь в С сегодняшним утром речь шла исключительно о пробе с поверхности этого... Он на секунду запнулся, не зная, как обозвать хозяина тьмы. — Внеземного сооружения? — подсказал Захар. — Да, только с поверхности. Никаких рейдов в кишку не планировалось. А вы снова ведете разговор о каком-то нутре. Вам же ясно дали понять, что никакого нутра у этой штуки может и не быть. — Здор! — отрезал Грац. Захар не обращал особого внимания на перепалку. не первая и не последняя. Им зрители не нужны, сами прекрасно справляются. Мысли Захара занимало другое. Он думал о том, что ощущение чужого взгляда исчезло, как только он, вернее, кибер, скрылся в глубине тоннеля. Стало быть, у того, кто смотрел, не было туда доступа. Тогда как же Клюкштайн? Он бросил мимолетный взгляд на биолога. фриц тихо стоял в стороне. Он мог бы вообще не приходить. Никто не обязывал его быть здесь, тем более, что биолог травмирован и автоматически освобождался от всех исследований. Но все же он был здесь. И он наблюдал за остальными членами команды. Захар успел заметить, как глаза фрица полные какой-то неземной тоски, быстро дернулись в сторону, остановившись... на совершенно пустом и ничем не привлекательном месте серой стены. Потом он повернул голову и посмотрел на экран, отображавший картинку с камер кибера, все так же висящего в центре тоннеля. Но кибертехник был абсолютно уверен, что за мгновение до того, как он посмотрел на Клюкштайна, тот пристально изучал его самого, Захара. Что он пытался разглядеть в нем? «Орешкин, черт возьми!» — рявкнул Грац. «Что?» — спросил немного ошарашенный таким напором Захар. Глянув на доктора, он быстро сообразил, что, задумавшись, не слышал, как тот несколько раз звал его. Лившиц уже успокоился. Лицо у внеземельца было довольным. Видимо, этот раунд грызни с Грацем выиграл он. «Что с вами было? Что произошло там, в виртуальности?» «Вы имеете в виду с Кибером?» «С Кибером с вами! Какая разница? Вы же управляли роботом!» «Ничего не было. Небольшая дезориентация». «Хорошая дезориентация. Кибер сиганул в дыру, будто его за хвост кто укусил. Чего вас вообще в тоннель понесло?» «Не знаю. Не могу сказать». Тихо проговорил Захар. «Что значит «не знаю»?» «Вы сговорились все! Никто ничего не знает!» «Бросьте ломать комедию!» Захар немного удивился такой эскапа Деградца. «Доктор что же, ничего не чувствует? Нет у него никакой тайны? Или он просто хороший актер?» Кибертехник не спешил отвечать. Рассказать правду, как уже выяснилось, он просто не мог. Хотел, но не мог. А убедительно врать, ну, нет у него таких талантов. На помощь пришла Герти. — Оставьте его в покое, Станислав, — сказала она. — Вы бы лучше обследовали его в своем медотсеке. Все-таки не каждый день кибертехники при вертуправлении киберами дышать перестают. — это правда, — согласился Грац. — Ну уж нет, — возразил Захар. — В лазарет я больше не пойду. — Не заманите! Лившиц мялся у экрана с трансляцией геолога. «Мы образец брать будем?» – спросил он. Он был прав. Кибера запускали не для того, чтобы экспериментировать с реакцией Захара на непонятное воздействие. Было решено взять образец, попросту кусок материала, из которого сделан инопланетный корабль. Если уж чужие не желали делиться своими технологическими секретами, люди собирались выведать эти секреты самостоятельно. Памятуя древнего графа Монте-Кристо, люди вполне способны и дверь прогрызть, где ее не было. Одно «но» — корабль чужих мог оказаться куда прочнее старинной французской тюрьмы. При обсуждении вопроса об образце Лившиц, как обычно, строил страшные догадки и всячески боялся. Но было заметно, как сильно ему хочется заполучить кусочек инопланетного корабля, частичку чужого мира. Глаза горели, рот хватал воздух. В итоге большинством голосов, которые Град слушать не собирался с самого начала, решили образец брать при непротивлении Гертруды и уклонившемся от обсуждения вопроса Клюкштайне. «Конечно!» — согласился с внеземельцем Захар и взялся за ручки управления кибером. Стены тоннеля медленно поплыли вперед. Геолог двигался обратно в открытый космос. Образец предполагалось брать снаружи. На этом настоял Лившиц, предполагая, что внутри могут быть особо чувствительные места. Жерло промелькнуло ярким ободом, и экран сделался совершенно черен. «Где будем сверлить?» — спросил Захар. Вопрос в основном был обращен к Лившицу, поскольку остальные члены команды не выражали особого мнения по поводу места биопсии. «Поднимитесь метров на пятнадцать выше входа в тоннель!» После долгого раздумья несколько неуверенно сказал внеземелец. «Понятно, что он не знает, где следует забирать образец. Этого никто не знал. Никто никогда не делал подобного. Они первые». «Странная мизансцена получается», — подумал Захар. «Учитывая наше нынешнее положение... «Пришельцы вполне могли счесть, что родным миром людей является Зодиак, ибо с землей никакой связи у нас нет, и еще неизвестно, кто здесь пришелец». «Хорошо», — ответил Захар и заставил робота двигаться вверх, одновременно разворачивая его вокруг своей оси. «Постойте», — сказал вдруг Клюкштайн. Захар тут же отдернул руку. Робот продолжал медленно вращаться, Команда прекратить движение не было. Кибертехник нажал на гашетку, и кибер, коротко плюнув из дюз маневровых двигателей, замер неподвижно. По краю экрана, словно горизонт таинственной планеты, маячилась серая в свете прожектора полоса корпуса хозяина тьмы. «Уже выработалась привычка всего бояться», — подумалось Захару, — «даже когда все идет гладко». «Особенно». когда гладко. Многовековой опыт предков подсказывал, если слишком тихо, жди беды. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Скажите, Захар, киберподчиняется только вашим командам, или там он функционирует автономно?» — путанно спросил биолог, но Захар понял. «Я лишь сообщаю ему, куда двигаться». Решение, как это делать, принимает он сам. «Значит, его псевдоразум в работе. Нейропроцессор думает?» «Конечно». Все молчали, ожидая объяснений биолога. К чему это он клонит? «Странно», — задумчиво произнес Клюкштайн. Он вернулся к закрытому снаружи иллюминатору, принявшись зачем-то вглядываться в темноту зашторенного стекла. «Что странно, фриц? сказал Грац. «Не темните!» «Странно, что у Захара случилась дезориентация, когда он был в мозгах робота, а сам робот при этом нормально функционирует», не отрываясь от лицезрения черной глади иллюминатора, сказал Клюкштайн. «Вас помнится тоже что-то дезориентировало там. Захару не понравилось, что биолог упомянул только его несуразности». «Да?» «Вы правы», — ответил Фриц оборачиваясь. «И меня тоже». «И что вы этим хотите сказать?» — спросил Грац. Но Захар уже все понял. В общем-то, особых сомнений, что все эти ощущения исходят именно от хозяина тьмы, не было. А ведь действительно странно. Если инопланетяне таким образом изучают их, может быть... пытаются установить контакт, то от чего они не обращают никакого внимания на киберов? Их нейропроцессорные мозги недостаточно умны по каким-то непонятным инопланетным шкалам, чтобы быть достойными контакта? Того первого ремонтника, что пропал в лабиринте тоннеля, так и не нашли. Может, изучив его, чужие потеряли к киберам всякий интерес? И не была ли странная выходка Клюкштайна со снятой перчаткой попыткой инопланетян получить образцы для изучения пригодности к контакту людей? «Сверлите же, в конце концов!» нетерпеливо буркнул Грац. «Действительно сверлите!» — согласился с ним Лившиц. «Что еще люди и хозяин тьмы сделают друг с другом?» «Конечно», — сказал Захар, — и быстро ориентировал кибера головой к корпусу инопланетного корабля. «Чем сверлим?» «Давай обычным буром», — сказала Гертруда. «Давай», — пожал плечами Захар. О природе материала гигантского корабля не было известно ничего. Бур мог взять его с тем же успехом, что и лазерный или плазменный резак. Суставчатая стальная конечность робота — с небольшим, немного сужающимся кверху цилиндром контейнера на конце, плавно опустилась на неровную твердь корпуса инопланетного корабля. Двигатели работали непрестанно, борясь с моментом инерции и удерживая тело робота в неподвижности. Размытый образ бешено вращающегося бура мелькнул внутри цилиндра и исчез в оказавшейся неожиданно мягкой шкуре хозяина тьмы. Наконец операция завершилась. Створки контейнера захлопнулись, лапа геолога откинулась назад. Биопсия прошла успешно. Образец поверхности объекта, 15-сантиметровый цилиндрик вещества, покоился внутри контейнера.